В борьбе со священством. Целую неделю компания разъезжала на грузовике по Мальте и соседнему острову Гоза. Знакомилась с историей страны, любовалась бесчисленными церквами, парилась в сауне и плавала. Медведь рос и толстел, его шерсть была густая и чистая. Таня Михайлова лежала на солнце, загорала и цвела. И Хусканин на отпуск приводил в такой восторг, что он даже позабыл свою болтовню о всеохватном инопланетном сверхразуме. Торгпред Давид Синканин каждый день активно выступал с коммерческими предложениями на площадях, пляжах, в кафе и церквах. Он обращался к мэрам, торговцам, владельцам гостиниц, но идея купить финскую деревянную сауну оставляла всех равнодушными. Не теряя оптимизма, Синканин предложил поставить на расположенном к югу от столицы поля для гольфа деревянное клубное здание. Но все было тщетно. В форте Санта-Эльма, находящемся на мысе Валетты, Синканин предложил построить из массивной сухостойной сосны новый дополнительный этаж. Но и к этой мысли серьезно не отнеслись как и к идее Синканена срубить в качестве пристройки к пивоваренному заводу кабак длиной 100 метров. Синканин не продал ни одной маленькой сауны, хотя предлагал большие скидки и гарантировал доставку. Отказы удручали Синканина, и когда неделя подошла к концу, он устал и повесил нос. Он снова заговорил о самоубийстве. Ойхана вернулась из круиза вокруг Сицилии и Таня снова приступила к обязанностям радистки на корабле. Судно собиралось простоять на якоре у пристани Сенглея пару дней, а затем снова выйти в море. Оскари Хуусканин остался за компанию с помрачневшим Давидом Синканином в гостинице. Тысяча чертей спал на полке в сауне, как и все это время. На предыдущей неделе в Валету на Вселенский собор прибыла из разных уголков мира сотни священников, епископов и мул, Целью которых было беспристрастно найти вместо догматических различий между разными религиозными направлениями общие черты, которые, как предполагалось, должны существовать во всех религиях. Помимо множества христиан и мусульман разного толка, сюда также прибыли буддисты, индуисты, даосисты, конфуцианцы и синтаисты. Участники приехали как частные лица, а не уполномоченные своих церквей или религиозных общин. Таким образом, надеялись избежать конфликтов, ведь никто не представлял свою религию официально. Далеко идущей целью собора был поиск решения, как можно было бы уладить серьезные религиозные разногласия и, в конце концов, предотвратить религиозные войны. Спокойствие рабочей обстановки ради собор не предполагал брифингов и общих молебнов. Пастор Оскарий Хуусканин, конечно, о нем узнал, увидев на улице множество высокопоставленных представителей церкви в парадном облачении они с удовольствием рассказали финскому пастору об историческом вселенском соборе, от которого много ждали. Хуусканин тоже мог поучаствовать в общей дискуссии, где представлялись различные точки зрения о мирном сосуществовании религий в гостинице при луна оскари хуусканин попробовал взбодрить подавленного торг преда давида синканина, предложив тому поупражняться в метании копья в высоту. Он рассказал тому о новом увлекательном виде спорта и попытался завлечь меланхоличного земляка с собой к стенам валетты, в тени которых имелись отличные места для тренировок, ведь они были высокими и защищенными от ветра. Однако Синканин не заинтересовался предложением. Он лишь сетовал, что по собственной глупости покинул родину и оказался здесь. Его жизнь пошла под откос, и теперь вокруг лишь чуждые ему люди. Хусканин предложил синканину съездить на Международный Вселенский собор, проходивший в Обержде Арагоне на площади независимости Валетты. Они взяли бы с собой тысячу чертей и заглянули посмотреть, как высокопоставленные священнослужители спорят о религиозных вопросах. Событие было историческое, это пастор мог гарантировать. Все ночные меня интересуют мало. Идите лучше вдвоем. Если вы зайдете на Ойхану, то передай Тане привет и благодарность. Она хороший человек. Хусканин дал Синканину денег и отправился с тысячи чертей на собор. Пастор надел свою мантию, к счастью, он не оставил ее на корабле, а взял с собой в чемодане. Медведю на шею он повесил цепочку с распятием. Стоит ли надевать тысячи чертей на мордник? Все-таки нет. Медведь настолько ручной, что ему эта затычка не требуется. Но на всякий случай Хусканин все-таки взял на морник под мышку. Синканин заказал им такси, обнял медведя и пожал Хуусканину руку на прощание. Это рассмешило пастора. торг держался прямо-таки торжественно. Оберж Арагон, построенная где-то в конце XVI века, рыцарская казарма больше напоминала дворец. Напротив стоял англиканский собор святого Павла. Хусканин заплатил таксисту и вошел с тысячи чертей в вестибюль, где предъявил паспорт и сказал, что представляет Североевропейские церкви, особенно сельские приходы Финляндии, и при необходимости может передать привет из России от крепкого в вере братства Соловецкого монастыря в Белом море. Слава медведя гремела уже повсюду, и обоих гостей отвели в парадный зал, где с горячностью вели полемику по вопросам религии. Рядом с Хуусканином устроился немецкий священник, который поведал, что рабочая комиссия Вселенского собора заседала в полном согласии целыми днями, на волне всеобщего энтузиазма были подготовлены проекты декларации, вынесенные теперь на обсуждение. Но, как часто бывает, на международных собраниях найти окончательное решение казалось невозможным. Расхождения между разными религиями мира были непомерно велики, учения стары и незыблемы, и их представители боялись нарваться на неприятности, сблизившись с другими и подвергнуться наказанию по возвращении на родину. На сей раз слово взял пожилой британский каноник, который в своем красном одеянии потрясал кулаком и кричал, что по радикальным мусульманам плачет суд, «Фундаментализм от дьявола!» — кипятился он. Многие западные священники одобрительно закивали. Атмосфера угрожающей накалилась, когда на трибуну поднялся пламенный перс, иранский мулла, который отчитал каноника и всех остальных неверных. Он грозил триумфальным шествием ислама по всему миру и приговаривал большую часть человечества к вечным мукам. От его запальчивости не отставал еврейский рабби синтаистский Канусси и многие другие. Казалось, что, собственно, заключительный акт собора никоим образом не мог быть готов. Пастору Оскаре Хусканину было не в моготу наблюдать за этим цирком со стороны. Он поднялся, представил верующего медведя и попросил, чтобы священнослужители успокоились. Чтобы бурлящие чувства этого высокого собрания немного утихли, мы хотим представить вам наш репертуар. «Религиозное ревью которое мы показываем в разных уголках мира, уже добрый год. Заодно мы шлем приветствия с Дальнего Севера, из Финляндии и Соловецкого монастыря в Белом море». С облегчением улыбаясь, председатель собора, исламский священник с Филиппин, вызвал на трибуну представителя Дальнего Севера. Хуусканин и тысячи чертей начали. Сначала пастор пел финский псалом, а медведь молился. Затем тысяча чертей совершал крестные знамения и падал ниц, обратив нос в сторону Мекки, и увлеченно демонстрировал все остальные выученные религиозные жесты. Пастор произнес короткую речь на нескольких языках в соответствии с разными религиозными традициями и завершил ее словами, что отныне человечество сможет избегать религиозного насилия и войн. Тысяча чертей закончил представление по-своему, ловко сплясав в присядку. Почтенные священнослужители захлопали выступавшим, часть присутствовавших даже поднялась со своих мест, и большинство сочло выступление не богохульством, а необычным способом содействовать экуминизму среди народов мира. Но как только общая дискуссия возобновилась, снова начался раздор. Собравшиеся выслушали многих пламенных спикеров, некоторые участники встречи горячились так, что почти срывались на крик. Тысячи чертей все это стало действовать на нервы. От воцарившегося напряжения он низко зарычал, но на его голос не обратили должного внимания. Разгоряченные священнослужители напоминали об основах своих учений почти в состоянии транса. На этот раз Оскаре Хусканен встал и возвестил зычным голосом приходского священника, совсем как с кафедры церкви в Нумменпяя. «Прекратите во имя Господа этот дьявольский спор! Вместо того, чтобы защищать свои убеждения, вам надо стараться понять другие, чужие идеи. Во всех религиях мира много хорошего, человечного. Во всех есть боги, и потому они божественны. Не ищите друг в друге изъяны, паразиты и болваны вы этакие, а встаньте на место своих братьев». «Аминь!» хусконин высказался очень желчно. Тысяча чертей подумал, что самых злостных фанатиков ему надлежит приструнить тем же способом, что и в Одессе. Он вскочил со скамейки и столкнул с трибуны англиканского епископа из Канады, и когда тот, не зная, чем это грозит, запротестовал, медведь ударом отправил старика в другой конец зала. Заодно он изуродовал несколько мул и одного рабби, который то и дело начинал болтать. Поднялся страшный переполох, все выскакивали из зала прочь, слабые падали, более сильные едва не шли по ним. На месте остались только Хуусканин и перемазанный кровью тысяча чертей. Из вестибюля в зал прибежала пара охранников, а с улицы вскоре примчалась группа полицейских. Пастор Оскаре Хуусканен приказал тысячи чертей угомониться, стянул медвежью пасть намордником и ушел под конвоем. С медведем его посадили в полицейский автомобиль. Мимо подвой сирен проехало две машины скорой помощи. В центральном полицейском участке Валетты принялись разбираться, что произошло. Начальник полиции вежливо заметил, по имеющимся сведениям, происшествие было прискорбным и, возможно, серьезным. Так что пока Хусканину придется остаться здесь для допросов. Но куда деть тысячу чертей? Здесь мальтийцы разводили руками. Им не очень хотелось удерживать медведя. Если он вдруг начнет протестовать, то всех полицейских сил одного крошечного государства не хватит. Хусканин решил эту проблему, сообщив, что медведя можно увезти в сауну торгпреда Синканина, земляка где зверь устроился, как в берлоге, и провел всю прошлую неделю. Сауна находилась в кузове машины в Слиме. Так и поступили. Тысячу чертей отвезли на телеге в сауну Синканина. Медведь был совершенно спокоен и послушно прилег на полку. Хусканин тоже постарался вырваться в свой номер, но ему не разрешили. Расследование конфликта, произошедшего на Вселенском соборе, еще не завершилось. Не знали даже, погиб ли кто-нибудь из священнослужителей. Если да, то это создало бы проблемы для Мальты, государства, которое согласилось принять на себя ответственность за безопасность собрания. Представители властей плакались, что им даже в голову не пришло, что какой-нибудь епископ или каноник может стать жертвой медведя. Не о таком думаешь в первую очередь посреди Средиземного моря, когда обсуждаешь вопросы безопасности международного религиозного собрания. Перед заключением в камеру Хоусканин попросил позвонить капитану-судовладельцу теплохода Ойхана и сказать, что он случайно попал в полицию и сидит теперь под стражей в Валетте. Это следовало передать также радистке Тане Михайловой. Затем пастора заключили в камеру. Тюрьма, вероятно, была выбита в скале сотни лет назад. Здесь имелось всего одно маленькое отверстие на уровне крыши, куда едва просачивался дневной свет. Каменная кровать, стул и небольшой стол. Все. У Хуусканина не забрали ни подтяжек, ни документов, ни бумажника, ни часов. Часы показывали четыре. Ощущалась усталость. До этого момента день проходил очень оживленно, подумал Хуусканин и плюхнулся на кровать. Позже вечером дверь открылась и в камеру ввели Таню. Таня, казалось, была потрясена случившимся. Потасовкой на Вселенском соборе ужасные события не ограничивались. Давид Синканин совершил самоубийство. По крайней мере, такая информация поступила на Ойхану от полиции. Судовладелец О'Коннор попросил Таню передать пастору, что судно уходит в море этим вечером, но снова вернется на Мальту через неделю. Эрни не надеялся, что положение Хуусканина прояснится. «А где же тысяча чертей?» — обеспокоенно спросил пастор. О судьбе медведя Таня ничего не знала. Синканин уехал на машине, и, возможно, тысяча чертей разделил с ним печальную судьбу, если оказался закрыт в сауне в кузове машины. Таня предложила Хуусканину бутерброды. Какое-то время они вдвоем плакали. Наконец, родистке пришлось поспешить на Ойхану, чтобы вернуться к работе. В их прощании чувствовалось что-то фатальное. «Боже!» — подумал Хуусканин, оставшись в одиночестве. Опять перед ним возникло столько проблем. Во-первых, его задержали. Во-вторых, он остался один. Таня уплывает на Ойхоне. В-третьих, угрюмый земляк наложил на себя руки. И последнее, тысяча чертей, пропал. Пастору Оскаре Хусканину страшно хотелось пить. Он поднялся с кровати, встал у железной двери и заколотил в нее кулаками — Обуреваемый бессильным гневом, он кричал «Принесите вина! Вина! Водки!» Глубокая тишина царила в недрах тюрьмы. Со слезами на глазах Хуусканин вспомнил 13 стих 10 главы послания к римлянам. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И свершилось чудо. Рядом с тарелкой для завтрака возникло два стакана. Один с водой, а другой поменьше с мальтийским бренди.